Глава пятая. «Спасайте детей». Скалы начинались сразу за дорогой, в Шагах в ста или меньше. Щербатые сколы тускло отблескивали, В провалах копилась смола теней, Там чудовище меня не заметит. Я ринулся к скалам, Позади все озарилось пламенем, Зловещим, багровым. Вспомнился Делиад, «Его рассказ о пламени, в которой был одет гибельный орей, Я потом месяц в постель мочился», — услышал я голос брата, как наяву. «Просыпаюсь, постель мокрая, стыд стыдоба. Думал это навсегда. Если подо мной сейчас и не растекалась позорная лужа, так только потому, что я бежал. Поди, помочись, набегу». цветы плясали на утесах, выжигали спасительные тени дотла. Камень дрожал, ежился от ужаса. Сверху рухнуло шипение, рев, треск. Я обернулся, не сбавляя хода, посмотреть, что происходит. Споткнулся и упал, больно рассадив коленку. Чудовище висело над дорогой, самую малость не долетев до храма. Оно закрывало собой полнеба. Крылья вздымались и опускались с оглушительным гулом, удерживая громадину в воздухе. Поднялся настоящий ураган. Он едва не сдул меня с дороги. Глаза запорошило пылью и мелким ссором, но я все равно видел багровое пламя. Оно жадно пожирало кусты на краю склона и одинокую старую оливу возле храма Гермия. Снизу, со стороны Лихейской гавани, вставало красное зарево. Его отблески играли на боках и мордах чудовища. Теперь зверь выглядел не серебряным, а окровавленным. Пожар? Горит порт? Корабли? Откуда взялся огонь? Словно подслушав мои мысли, чудовище не замедлило ответить на немой вопрос. Львиная голова взревела так, что я на миг оглох, и извергла из пасти тугую струю пламени. Не боясь гнева богов, пламя ударило в белоколонный храм Гермия. Разбилось осветилище, как разбивается морская волна о мощь берегового утеса, взлетело ввысь прибоем налетевшим на скалы и упала обратно, охватив весь храм целиком, сжав его в пылающем кулаке. Каменные стены и колонны выдержали, но огонь проник внутрь, сжигая все, что было в храме. Я видел, как вспыхнула деревянная статуя Бога. Носитель ягнят такого не потерпит. Сейчас оживет, выйдет и как даст этой твари! Из храма выбежал горящий бог. Нет, не бог, человек, следом второй — Третий — черные в красном. Люди пытались укрыться в храме, надеялись благодетельный их защитит, оградит своим жезлом. Надежда горела, падала, корчилась на земле. Я хотел закрыть глаза, не видеть, ослепнуть, хотел и не мог. Заткнуть уши, чтобы не слышать истошных воплей, я тоже не мог. Хотел бежать без оглядки на край света, умереть, спрятаться в тихом царстве мертвых, где ничего страшного не происходит, потому что все самое страшное уже произошло. Ничего я не мог. Бегом за мной! Берегитесь, господин! Спасайте детей! Я моргнул, обернулся. От приюта ко мне к скалам бежали отец и братья. Их сопровождали возницы и войны охраны. Движение привлекло внимание чудовища. Трехголовый кошмар отвлекся от храма, развернулся в воздухе с легкостью удивительной для такого невероятного создания. Братья! Отец! Если храм сжали в пылающем кулаке, то мое цеплячье сердце сжал кулак ледяной. Было Так холодно, что я даже дрожать перестал. Раньше дрожал, но не замечал этого. А сейчас перестал и сразу заметил. Мгновения превратились в годы. Чудовище летело медленнее ползущей улитки. Папа с братьями еле переставляли ноги. Как во сне, когда радуга стремительно мчалась к острову от горизонта, оказалось, что она никуда не спешит. Пальцы нащупали камень. Хороший, увесистый. Это вам не прибрежная галька. Получи, гадина! Добросил. Да попал. Попробуй промахнись в эдакую громадину. Я попал? А ей хоть бы хны. Еще камень. Еще. Отыскивать их было нетрудно. Полыхающий храм превратил ночь в день. Бросок. Бросок. Плечо болит. Ерунда. «Камень! Камень! Мне бы копье!» Меня ухватили поперек живота, оторвали от земли. «Чудовище! Хвостом обвило! Змей!» Я заорал, по ногам потек горячий стыд. Я задергался, забился, взмахнул камнем, чтобы ударить по змеиной башке, размажить гадину. В лицо мне ткнулись жесткие курчавые волосы. Борода... Меня прижали к груди Мускулистой, человеческой Прижала рука, не хвост Папа! Отец тащил меня в укрытие Справа бежал алкимен Слева делиат Перен отстал, пыхтел нагоняя Спасительное ущелье было уже совсем рядом Когда лев взревел за нашими спинами Поверх отцовского плеча Я мог видеть, как распахивается хищная пасть. В глотке ее клокотало пламя, готовясь вырваться наружу. «Шевелите ногами! Торопитесь!» Перен ускорил бег, споткнулся, упал. Воин, бежавший рядом с ним, нагнулся, собираясь подхватить моего брата на руки. И львиная глотка изрыгнула огонь. Целое море огня. Ерясь, пенясь, бешеный вал затопил дорогу позади нас. В лицо пахнуло нестерпимым жаром. Почудилось, что в черном небе над чудовищем выгнулся тугой лук радуги, готовый выпустить стрелу в зенит. Но это, наверное, от слез, хлынувших у меня из глаз. Откуда ночью радуга? Я закричал... Последние шаги отец буквально пролетел. Он так прижимал меня к груди, что чуть не сломал мне ребра. Мы нырнули в спасительную темноту, втиснулись в расщелину. Большая жесткая ладонь с мозолями от вожжей зажала мне рот, чтобы я не кричал. Ладонь пахла потом и дымом. Я беззвучно заплакал, потрескавшиеся губы обожгло солью. От моих слез, от отцовского пота, что это? В ужасе шептал Делиад. — что это такое? Алкимен молчал. Братья тоже успели забраться в расщелину, прижались к нам с отцом. Химера, прошептал отец, Химера, дочь Тифона. Молчите, услышит. Мы замолчали. Прятались мы долго. Не знаю сколько. Временами я проваливался в забытье, выныривал, падал обратно и не мог понять, где я. Кошмар повсюду оставался со мной. Когда я очнулся в очередной раз, тьма заметно поредела, край расщелины окрасился розовым. Я вздрогнул. Пламя подбирается к нам. Занималась утренняя заря. Снаружи царила тишина, даже чайки не кричали. Отец отпустил меня, выбрался первым, махнул нам. «Выходите!» Она улетела. Затекшее тело не слушалось, колени подгибались, правую икру словно иголками набили. В воздухе стоял запах горелого мяса. На дороге лежало что-то черное, Обугленное, я не сразу понял, что это тела, трупы. Отец подошел к ближнему, перевернул. Под большим телом скорчилось малое. Тоже обгорело, хоть и меньше. Перен? Перен! Он не ожил, не отозвался. Я смотрел на воина. который пытался спасти моего брата, накрыв его собой, смотрел на мертвого перена. Мне казалось, что я большой, что голова моя достигает небес, тех небес, где царила трехтелая тварь. — Убью, — пообещал я, — я тебя убью. Химера, дочь Тифона. Имя ничего не значило. Ненависть родилась первой, безымянной.